Глава 4. В за мгновение до удара Паэль успел выставить вперёд правый манипулятор с пилой, а пальцами левого попытался ухватить вертушку за лопасти, и тут же их лишился. Вращающиеся лопасти раздробили кисть МКП. куски, и даже укоротили стволы пушки, размещенные на запястье. Была пушка, стал обрез. Лопасти также впились в бок Мухтара, но, потеряв разгон, там и застряли. Звыла система оповещения, перед глазами Павла выскочило предупреждение рубинового цвета. Нарушена целостность корпуса. Но Павел тоже собирался кое-кому целостность нарушить. Запела пила, погружаясь с сияющей полировкой, как зеркало тела внезапно напавшего врага. На свалившегося от удара на спину Мухтара посыпались искры расплавленного металла. Диск пилы в теле вертушки вяз, словно она была сделана из чего-то тягучего и липкого. Усладой для слуха пикнуло оповещение о том, что снаряды поданы в орудие. И случилось это как нельзя кстати. Лопасти верхнего пропеллера у вертушки вдруг остановились. Обмякли и словно щупальца потянулись к корпусу Мухтара. На их концах Павел заметил сияние, как от высоковольтной дуги. Скорее всего, их контакт с бронёй Мухтара ничем хорошим бы не закончился. Но Павел этого решил не дожидаться. Пушка вмазала дуплетом. Бум-бум! Вертушку смело с Мухтара. МКП тяжело поднялся. Павел поймал в прицел, пытающийся снова раскрутиться тушу у врага и начал планомерно всаживать у неё снаряд за снарядом. Напавшая на него штуковина оказалась крепким орешком. С глухим щелчком отделился контейнер боепитания. обозначая, что он выпустил 20 снарядов. Облстящая тварь с отстреленными пропеллерами всё ещё шевелилась на земле. С рычанием Павел приглязддил её к земле и с удивлением обнаружил, что от пилы на правом манипуляторе остались одни огрызки. Поэтому пытаться переть тварь Павел не стал. Он просто лупил правой рукой как молотом в рага до тех пор, пока не развалил его на несколько кусков. Вся остечка пронеслась за несколько секунд. И только сейчас Павел смог рассмотреть своего оппонента. Если с первого взгляда ему показалось, что напавший на него был дроном, то глядя на его останки сейчас, он в этом усомнился. Из разломленных кусков вертушки начала вытекать субстанция, напоминавшая слегка розоватое тесто. Мягкие внутренности вертушки прикрывал панцирь, состоящий из шестигранных, плотно подогнанных друг к другу сегментов. Когда существо умерло и отключилось, эти сегменты размером с ладонь как бы разом потеряли связь с друг другом и расслыпались на отдельные элементы. Повинуясь внезапному исследовательскому порыву, обломками пилы Павел подцепил несколько блестящих шестигранников и закинул их в МКП, потом прошёлся до руин избушки и заглянул внутрь. Вот оно что! Под разрушенным домом обнаружился проход в подземный комплекс. Видимо, тварь вылезла именно оттуда. Но ещё более глобальное открытие ждало его сразу за развалинами. Настолько поражающее воображение, что Павел застыл как изваяние, не обращая внимания на тревожные сигналы и отчёты о повреждениях, которые выдавали ему системы МКП. Может, раньше в туннеле под Избушкой и был какой-то смысл, но теперь там, где по его предположениям располагался ракетный дивизион, теперь раскинулся глубокий котлован, в котором были перемешаны кучи горной породы, обломки деревьев, и разбитая боевая техника в перемешку с разорванной на части вертушками. Горло Павла сдавил внезапно накативший спазм. Здесь полёг весь его полк. В котловане валялись не только пожжённые корпуса МКП в перемешку с частями вертушек. На краю котлована чадили тягачи механиков и сваленные на них штабелем десантные метеоры. Выглядел этот кошмар так, будто дитё-великан порезвился, играя в солдатики. а потом бросил надоевшие игрушки и удалился. Но сам котлаван появился не из-за сражения, а из-за удара о землю гигантского объекта. Этот объект возвышался и поныне, громадная пирамида, воткнувшаяся в грунт своей вершиной, причём громадина, выглядевшая монолитом из желтоватого камня, сделала это на удивление ровно. Её основание было идеально параллельно земной тверди, и на этом самом основании Прямо на глазах вырастал песчаный торнадо. Раскрутившись, вихрь сорвался с площадки, поднялся выше и унёсся куда-то по своим делам. Павел, стоя на краю котлована, и дальше бы наблюдал во все глаза за мрачным и в то же время невероятным зрелищем. Однако не стоило ему расслабляться. В спине МКП что-то гулко звякнуло, и в кабине тут же запахло перегретым металлом. Павел развернул машину и увидел, как от него удаляется ещё один продукт внеземных технологий. Серебристый Дэд-Кайдер, небольшой мячик, подмигивая синим сиянием из сопел двигателя, летел по направлению к пирамиде. Что он успел сделать? Взломать электронику Мухтара, прицепить ему на броню мину, чтобы не сотворил этот мелкий засорянец возмездия ему не избежать. Павел захватил его в прицел и поднял левый манипулятор с пушкой. Однако, вместо выстрела раздался сухой щелчок и загудел зуммер, напоминая, что у него закончились снаряды. Учёные демонтировали с мухтара систему автоподачи боекомплекта, и чтобы зарядить пушку, Павлу бы пришлось вылезти наружу и вручную подцепить контейнер. Он бросил взгляд на орудие. Хорошо, что оно не выстрелило. Мало того, что лопасти вертушки обрубили стволы, так после отчаянной стрельбы почти в упор один из них развернулся розочкой, а другой прилично раздуло. Всё. Отстрелялся и двоевался. С отчаянием подумал про себя Павел: Пушка ни к чёрту, пила изломана. Хоть бревно какое-нибудь подбирая, и спускайся в кратер с ним в руках на перевес. Кто его знает, может быть, он так и поступил. Ведь отомстить за гибель парня ему хотелось неудержимо. Но сквозь заславший разум гнев он вдруг услышал чьи-то громкие вопли. Они пометили тебя. Выбрали. Ты выиграл, понимаешь? Выиграл. Повернувшись, Павел увидел крапковищущее, паяцапаящемуся склону котлована парня. Тот был одет в робанину, которой с трудом угадывалась военная форма, точнее костюм пилота МКП. Парень был Павлу незнаком, или он просто не смог его узнать под слоем копоти и запекшейся крови, но глаза. Как же горели глаза у этого перемазанного с ног до головы вояки. Такое впечатление, как будто тому вставили в череп целый прожектор, и тот жарил через глазницы на полную мощность. Ты победил смерть, батишка. Мы победили. Утёк Али Костлявую. Парень выбрался на ровную землю, сорвал с себя остатки куртки и замолотил кулаками по груди, как разошедшаяся горила. Давай, бывай. И лучше мне не попадайся. Безумный парень рванул в лес, из-под его ног вылетел вездесущий жёлтый песок. А передзором Паула продолжала стоять ошеломляющая картинка: горевший сумасшествием глаза бывшего вояки и металлическая табличка на его лбу. врезавшееся ему прямо в кожу. На табличке был выбит какой-то номер, последовательность из нулей и единиц. И именно это украшение добило психику Павла и остудило его воинственный пыл. Нельзя спускаться в котлован, там пряталось нечто, что нельзя победить пулями и взрывами. Надо идти в город, в Уссурийск, искать кого-нибудь из штаба и настаивать, что на расположение ракетного дивизиона надо сбросить бомбу, 10 бомб. и желательно, чтобы они были водородными. Ужас, сковавший сознание Павла, отпустил его уже в километрах в 5 от перевёрнутой пирамиды. Курс МКП был прямым, как стрела, на Уссурийск. Однако в мозг крутился мерный писк одного из сигнализаторов системы, который сообщал, что приводы мохтара выведены на энергоэффективный режим. Знавший боевого товарища до последнего винтика, Павел не знал, что МКП оснащается чем-то подобным. Наверное, эту штуку установили научники и забыли его предупредить. И хрен бы он до города дошёл, если бы не этот прощальный подарок исследовательской команды. Вертушка, пробив броню на боку МКП, что-то повредила в его приводах. При движении машина издавала душераздирающий скрежет и ляск. Показатели расхода энергии выросли кратно. Павлу пришлось несколько раз вылезать из кабины, чтобы поменять топливные ячейки. и на последних километрах пробега он с тревогой смотрел на стремительно убывающий заряд. Вопреки мрачным ожиданиям, прямо перед городом его не ожидала пробка из медленно от догорающих автомобилей. Видимо, кто-то в уссурийске железной рукой подавил панические настроения и навёл порядок. И про безопасность не забыл. Стоило только в пределах видимости замаячить первым домом пригорода, как оттуда, навстречу Павлу, выехала делегация, приветственно помигивая фарами в вечерних сумерках. Он застыл прямо посреди дороги. Если бы Мухтар мог бы сидеть, то Павел уселся бы на асфальт, а ещё лучше улёгся, ибо вымотался он до ручки. Резервов после марш-бросков у организма не осталось. Однако их пришлось изыскать после того, как Павел разглядел кто, или точнее что выехало его встречать. Пара небольших легкобронированных тележек на гусеничном ходу с установленными на рубке крупнокалиберными пулемётами. Обычно гончими управляли дистанционно операторы. Но сейчас-то связь во всех дивизионах навернулась, и дроны должны были перейти в автономный режим. Не сказать, что их ИИ был совсем уж примитивен, но как они отреагируют на появление МКП, не отвечающего на запросы свой чужой, было совершенно непонятно. Был бы Мухтар вооружён, поил бы вообще не переживал насчёт гончих. А вот сейчас приходилось нервно наблюдать за их манёврами. Одна из танкеток остановилась перед мухтаром и навела на него своё оружие. Вторая же начала нарезать вокруг него круги, и Павлу оставалось только ждать, пока кремниевые мозги гончих примут хоть какое-нибудь решение. Те приняли, но какое-то неоднозначное. Из борта, стоявшей перед ним гончей, выдвинулась штанга, воткнувшая в землю заострённый шест, на вершине которого была закреплена сфера узконаправленного приёма передатчика. Павлово устройства такого типа были знакомы. Ими были оснащены в основном разведывательные и диверсионные группы. Передатчики отправляли информацию от одного до другого сжатыми пакетами по узкому лучу, который было почти невозможно засечь или заглушить. В том бардаке, который сейчас творился со связью, это изящное решение могло сработать. И ведь сработало. Рация, до этого момента издававшая лишь мирное шипение, вдруг ожила. Паша, это Роман. Раздался в эфире голос генерала. "Исследовательская группа, где?" Ясно, почему командующий округом без всяких церемоний и имён очц сразу спросил про учёных. Как никак у него муж дочери в эту группу входил. "Погибли все, Виктор Алексеевич." "Не уберёг!" Павел не стал оправдываться и рассказывать, что учёные погибли в первые же секунды катаклизма, и спасти их у него не было никакой возможности. И мой и 308-й полк полёг весь. Весь грохотного завода, который остался в части. Паш, Павел Борисович, сразу сдал назад тромин, примерно представив, сколько всего полковнику пришлось пережить. Идите за гончей, она вас проводит в штаб. Там сможем нормально поговорить. Одна из гончих развернулась и медленно покатилась по дороге, скрипя ней исправным приводом, МКП покавылял след за ней. То, что в городе было не всё в порядке. обозначал блокпост на въезде. Собранный на скорую руку из больших бетонных блоков, он ограничивал выезд до одной полосы. Да и тот мог быть быстро заблокирован с помощью стоящего рядом бронетранспортёра. Другой техники на посту не наблюдалось. Да и людей на баррикаде было немного. Павел насчитал десяток человек с мурыми усталыми лицами. Были тут и вояки, и менты, и даже пара гражданских с охотничьими винтовками. При виде Мухтара люди оживились, на их лицах начала появляться надежда. В город пришла бронеквалерия. Теперь можно ничего не бояться. Эк знали бы они, что за искалеченным, безоружным МКП не следует колонна из его более приспособленных к боям собратьев. Идя по улицам города Загончей, Павел чувствовал исходящую, казалось, ото всюду тревогу. Усырик точно не был в глухой саде, в окнах домов горел успокаивающий психику свет. По дорогам разъезжали редкие автомобили, да и прохожие тоже по тротуарам пробегали, но пробегали как-то торопливо и нервно. Ещё один попавшийся по дороге к блокпост ощущение тревожности только усиливал. От кого они тут собрались защищаться? Гончая довела Павла до пятиэтажного административного комплекса и застыла перед лестницей. Ну вот и конечная. Дальше в МКП хода нет. Если он в мухтаре попробует зайти, то вынесет входные двери с корнем. На спине мухтара открылся люк, и Павел, игнорируя лесенку, пружинисто спрыгнул на землю. Втянул носом воздух и почувствовал отчётливый запах гари. А местные-то не на ровном месте паникуют. Где-то что-то горело, и горело здорово. Патруль, стоявший у входа в здание, заметно напрягся, увидев чужака, разминающего затёкшие от долгого сидения конечности. В троих мурах полицейских в тяжёлых бронежилетах и шлемах с прозрачными забралами зелись за автоматы и явно собирались попросить Павла заняться разминкой в другом месте. Но тут из дверей выбежал человек в форме. Увидев Павла, он махнул рукой в духе: "Давай, поторапливайся". Охранники сразу расслабились и закинули оружие за спины. Сбежав по лестнице, Павел с удивлением устоялся на петличке, встретившего его капитана. Надо же, летун. Странный выбор для тантау генерала. Пойдёмте быстрее, вас ждут, крикнул капитан, не заморачиваясь на такие мелочи, как это донечести. Дела, видимо, были совсем из рук вон, раз даже офицеры забыли о воинском приветствии. Капитан провёл пал по вестибюлю, где тот завертел головой, стараясь понять, где же он оказался и почему штаб не заседает в мэрии. Это здание института, пояснил лётчик, правильно поняв заминку Павла. Он подошёл к лифту и нажал на кнопку вызова. Поднялись они на шестой этаж, где выход из лифта охраняла четвёрка бойцов. Эти выглядели уже совсем сурово. По их оружию и обмундированию Павел понял, что перед ним армейский спецназ. Бойцы с подозрением уставились на непонятного гражданского в комбинезоне без знаков различия. Он к Ромину кивнул на Павла Лётчика. "Да, им уже сообщили. Проходите", махнул рукой один из спеццов. "Вы тут на особом режиме", заметил Павел, идя за Лётчиком по коридору. А как иначе? Вы же видели, что творится. Жуть, просто жуть. Капитан передёрнул плечами, без стука открыл двери и шагнул внутрь. Павел последовал за ним и оказался в обширной приёмной. Здесь, развалившись на установленных вдоль стены креслах, сидела ещё одна группа спецназа. Эти парни точно не были охранниками, судя по их вымазанной в глине форме и налипшей на берцы земле, парни только что вернулись из разведки. Причём операция была настолько важна, что её результаты группа пришла доложить лично. Кроме перемазанные с ног до головы спицуры, приёмной была ещё разношёрстная, тихо гомонящая толпа из военных и штатских. Капитан решительно разрезая толпу плечом, пробился сквозь неё, как ледокол сквозь паковые льды. Павел старался держаться сразу за ним, игнорируя нарастающий рокот недовольства. Скорее всего, люди ожидали аудиенции не по одному часу. «Никак не пробиться, Виктор Алексеевич! Резкие порывы ветра — это ерунда для моих орлов! Но вот этот песок — преграда непреодолимая! Движки в его облаке выходят из строя за несколько секунд!» — докладывал в кабинете сидящий перед Тромином генерал-майор авиации. Услышав лишь отрывок фразы, Павел сразу понял, о чём речь. «К загадочной пирамиде отправили самолёты для разведки или для уничтожения, но авиации туда не пробиться». А он как раз такие своими глазами видел, почему. Павлу сразу стало понятно, для чего на верхней площадке пирамиды формировались песчаные смерчи. Но поделиться ценной информацией он не успел. Павел кинул случайный взгляд на окно и застыл, как молнией поражённый. Живописьно рассказывать Ромину про пирамиду не придётся. Он и сам может детально разглядеть такую же прямо из окна рабочего кабинета. И сразу Павлу стало понятно, почему неведомый штаб разместился в каком-то институте. Располагался тот неподалеку от центральной площади, и из его окон было видно городскую администрацию. Вернее, раньше было видно. Там, где раньше пролегали аллеи с клубами, царил хаос от гремевшей битвы. Было заметно, что люди в это побоище бросили всё, что имелось под рукой. Возле сметавшего в лепёшку патрульного джипа с синими мигалками валялся перевёрнутый на башню танк, чуть дальше стоял, врезавшийся в дерево БМП. И что самое поскудное, вокруг подбитой машины были разбросаны скрюченные фигуры в пехотном камуфляже. Несмотря на обилие пожжённой техники и ещё больших потерь в живой силе, военные точно не проиграли бой в одну калитку. Павел отчётливо видел разорванные серебристые вертушки. в общие механизмы смерти и разрушений. Само здание мэрии тоже перестало существовать. Пирамида приземлилась прямо на неё, оставив от неё только груду обломков. При этом сама инопланетная конструкция нисколько не пострадала.